скривив губы в усталой гримасе, превратник появился в дверях кабинета задумчивости и заковылял прямиком к большому шкафу, где ждала своего часа коллекция порнооткрыток. Усталая гримаса, трясущиеся руки и влажная шеринка говорили о том, что это был его день. В известном месте ещё подкапывало, от чего в области копчика он ощущал неравномерные вспышки разной силы. от которых сводило его старые сидялищные мышцы, увядшие за долгие годы сидения на стуле. Мойская раздавленная по дороге агатом марионом, никогда не разбиравшим, куда он едет, имела лёгкие, необычного зелёного цвета. Убедившись в этом блеститель уличной чистоты и порядка, смел её останки в сточный жёлоб отчего жёлоб незамедлительно начал отошнить. В результате улицу пришлось перекрыть на несколько дней. Вопреки многочисленным препонам, порождённым злонамеренностью человеческих особей и неодушевлённых предметов, а также неумолимостью законов вероятности, большинство заседателей собрались-таки у дверей залы, а вслед за тем даже проникли в её двор. осуществив предварительно серию ладонесоприкосновений и обменявшись эякуляцией слюнных брызг, что является общепринятым ритуалом в любом цивилизованном обществе. При том, что в военизированном обществе этот обычай заменен поднесением ладони к виску и к облучным прищелкам, сопровождаемыми в ряде случаев краткими выкриками, посылаемыми зачастую ладонесоприкосновением с довольно большого расстояния, что в сумме своей даёт нам право сделать вывод о высоком уровне санитарной гигиены военных людей. А вывод, заметим, ошибочный, от которого мы будем вынуждены впоследствии отказаться, коли случится нам увидеть отхожие места сих доблестных бойцов, исключив из числа последних лишь американских солдат, кое исправляют большую нужду, присев редком и содержат свои сортиры. в чистоте и дезинфекционном благоухании. Что вообще в порядке вещей в тех странах, где всерьёз занимаются пропагандой и где водятся доверчивые обитатели, позволяющие убедить себя подобными средствами. А это, как известно, никому не чуждо, при условии, что осуществляемая таким образом пропаганда не ведётся вслепую, но ориентируется на пожелания выявленные спецслужбами изучения и ориентации, а также на результаты референдум дум, думаемых счастливыми правителями во благо племен и народов, собранных под их заботливым крылышком. Итак, заседание было открыто при отсутствии одного лишь участника, которого задержали обстоятельства и который явился двумя днями позже, чтобы принести свои извинения. Но превратник был непреклонен. Господа, слово предоставляется нашему преданному секретарю. Господа, прежде чем сообщить вам свежеполученное известие о ходе работ в первой неделе строительства и ввиду отсутствия докладчика, я хотел бы зачитать доклад, присланный из Аксопотамии, который к счастью, докладчик успел вовремя мне передать. Отдаю должное его осторожности, если не сказать предусмотрительности, ибо никто из нас не застрахован от неожиданностей. Полностью с вами согласен. А о чём речь? Сами прекрасно знаете. Ах, да, вспомнил. Господа, итак, вышеупомянутый доклад Несмотря на все различные трудности и благодаря стараниям и изобретательности нашего технического директора Амадиса Дюдю, всё необходимое оборудование было доставлено на место, и нет нужды специально останавливаться на отменных профессиональных качествах, преданности и самоотверженности, а также беспримерной смелости технического директора Дюдю, -Дю, так как огромные трудности, с которыми ему пришлось столкнуться, включая сознательное малодушие и хитрое коварство технических исполнителей, а также случайных элементов инженеров вообще, за исключением старшего мастера Орлана, свидетельствуют о том, что трудноосуществимая задача, которую Амадис Дзюдзю взял на свои плечи, могла быть выполнена только им одним. Полностью с вами согласен. Блестящий доклад. Я что-то не очень понял, о чём речь? Ах, да вы и так прекрасно все знаете. Ах да, передайте мне ваши карточки. Господа, существует одно обстоятельство, в отношении которого оказалось невозможным применение предупредительных или каких-либо иных устрашающих мер. Я имею в виду существование посреди пустыни, а именно на линии, определяющей направление нашей будущей дороги, некоего заведения под названием «Отель Борицоне». Наш технический директор Дю-Дю внес предложение экспроприировать, а затем частично разрушить упомянутое заведение, применив наиболее подходящее для этого средство. «А вы знаете, что такое люмитка?» «Подобная ситуация просто ошарашивает. Мне кажется, мы должны одобрить». «Господа...» Приступим к голосованию. Кто за, прошу поднять. Совершенно ни к чему. Все полностью с вами согласны. Совершенно верно, Борицоне надо экспроприировать. Итак, господа, Борицоне будет экспроприирован. Наш секретарь возьмёт на себя хлопоты по данному делу. Учитывая тот факт, что речь идёт о заведении, представляющем общественный интерес, Нет никаких сомнений в том, что урегулирование всех формальностей не может не потребовать кое-каких усилий. Господа, предлагаю устроить поздравительное голосование в адрес автора доклада, который был вами только что зачитан, и которым является никто иной, как наш технический директор, господин Амадис Дюдзю. Господа, полагаю, вы будете полностью согласны с тем, чтобы направить Дюдзю Как только что предложил наш выдающийся коллега господин Марион поздравительную ноту. Господа, опираясь на некоторые пункты доклада, можно утверждать, что поведение сотрудников, находящихся в подчинении у Амади Сюдзю, просто неслыханно. Думаю, мы не совершим ошибки, если урежем их оклад на 20%. А сэкономленную сумму можно будет перевести на счёт господина Дюдзю в качестве дополнения к подъёмным. Господа, Дю-Дю без сомнения откажется от какого бы то ни было дополнительного вознаграждения. Полностью с вами согласен. Таким образом мы сэкономим дважды. Орлану мы тоже повышать не будем? Совершенно ни к чему. Этим людям все заменяет их безупречная совесть. Но остальным мы, разумеется, снизим. Господа! Все решения будут зафиксированы секретарем в протоколе заседания. Надеюсь, повестка дня ни у кого не вызывает замечаний. Что вы скажете об этой ситуации? Да она просто ошарашивает. Господа, заседание закрыто. Глава 4. Держа от одногора подругу Бронза поднималась с ним по тропе, ведущей к отелю Борицоне. В забое остались Брис и Бертиль, не желавшие прерывать работу, пока окончательно не расчистят огромную залу, обнаруженную несколько дней назад. Машины рыли без остановки, открывая доступ в новые и новые коридоры и залы, сообщающиеся между собой посредством подземных галерей с колоннами по обеим сторонам. Повсюду вызобили, были рассыпаны ценные находки, как то шпульки для волос, корабельные гребни, напёрстки и напёрстники, пузырьки, мыльные и для духов, предметы культа и культуры, включая оккультные науки, а кроме того, горшки в большом количестве. Молоток от одногора не скучал без дела. Тем не менее, археологу требовался отдых и перемена мыслей. Поэтому Бронза отправилась с ним. Они поднимались и спускались по сгорбленным песчаным скатам, и солнце окутывало их золотым сиянием. С высоты дюны открывался вид на фасад отеля и красные цветы, а ещё на стройку, где вокруг сложенных штабеля рельсов и шпал суетились технические исполнители. Издалека Бронза различила более хрупкие фигурки Ольф и Дидиши. которые играли на сваленных в кучу бревнах. Не останавливаясь, женщина и археолог продолжали путь и вскоре очутились в баре-отеле. — Привет, пипетка, — сказал Атанагор. — Буан-джорно, — ответил Пиппо. — Вы? — Стрегааре в остро Бородетто? — В шесть часов утром ранью. — Не, — сказал Атанагор. кобель паршивый наш гулящий, бенедетт воскликнул пип, и вам не стыдно, патрон?